и не произошли. И снова я понимал, что план добиться безопасности совсем не обеспечивает безопасность. Если эта угроза меня миновала, в любой день и ночь могут явиться новые. Краткое ослепление уверенностью в себе кончилось. С этой минуты я буду на стороже. На завтра в пять часов, когда я уже собрался уходить с работы, вошла Молли Маклинток с гримасой деланного испуга на лице. — Должили, дорогой вице-президент, — сказала она. — Полиция. Некий лейтенант Трент. — В самом деле... Кто еще это мог быть, кроме него? Незаметный, тихий, без малейших претензий. Именно эта изощренная трентовская манера действовала на меня сильнее всего. И еще сознание, что это враг. Я предложил ему кресло, но он продолжал стоять по ту сторону стола, улыбаясь мне. — Я опять к вам, как видите, — сказал он. — Только что я снова заезжал на десятую западную улицу. Рад вам сообщить, что на этот раз мне повезло чуть больше. Его непроницаемые глаза, серые или голубые, перешли с моего лица на стену комнаты, словно там нашли что-то интересное. Ничего интересного там не было. Я перебрался в кабинет Ламберта и еще не нашел времени что-то изменить. Единственное, что тут висела, — голова Лося, которого Ламберт когда-то застрелил в Канаде. Трент сосредоточенно ее изучал. Казалось, он ждет, что я скажу. Я постарался спросить так равнодушно, как только мог. — Это значит, вы выследили ту женщину? Взгляд его от головы лоси вернулся ко мне. — Нет, пока нет, мистер Хардинг, пока. Но зато выяснили. — Кое-что интересное для вас, весьма интересное. — Интересное? Вот тут лейтенант Тренд сел. Сел в кресло напротив меня, достал сигарету и закурил. До сих пор я курящим его не видел. Все это выглядело как некий ритуал. Когда я на этот раз пришел на десятую западную, на втором этаже застал одну женщину, некую миссис Шварц. Поднеся глазам сигарету, он внимательно рассмотрел столбик пепла на ее конце. Потом нерешительно оглядел письменный стол. Я придвинул ему пепельницу, положив в нее сигарету, Он, казалось, забыл о ней. Миссис Шварц оказалась нам очень полезна. Я говорил себе, что его многозначительные жесты, его намеки, его привычка произносить простые вещи так, словно они имели бог весть, какое значение. Все эти обычные полицейские штучки, которыми он пользуется, Просто машинально. Не было повода полагать, что хоть что-то из этого относится ко мне. Просто, поскольку я и так чувствовал себя виноватым, они меня нервировали. Как я уже сказал, тем временем продолжал он, миссис Шварц живет на втором этаже. Там только две квартиры. Вторая принадлежит мужчине, который сейчас в Мексике».